Глава 23. Как серьезный партнер, я теперь келлера не только на работе могу ловить, но и дома в любое время. А как же, денежки идут, и поток этот останавливаться не собирается. В кабинет, стоило мне зайти, сразу же вызвали специалиста по чаю и закускам. Вот Евгений Александрович, извольте, с фигмоманометром, изготовленным в Вене по оригинальной конструкции фон Баша, лейбменика австрийского императора. Штука редкая, потому что спросом почти не пользуется. А вот и заказ ваш, согласно эскизам. Доставили еще вчера. Я хотел был написать вам, но разговаривались на сегодня. Я уже не слушал. Все передо мной осталось только соединить. Манжеты, конечно, не на липучках, а на крючочках, цепляющихся за металлические спицы. Материалчик тонковат, надо погрубее немного, чтобы износ был поменьше. Из прорезиненной ткани, допустим. Груша. Ага. Клапан приделали, как я и нарисовал. Испытаем. Трубка широковата, пропускать будет, видите, болтается, показал я Киллеру. Дайте пока нитку или проволочку тонкую, чтобы зафиксировать. Формоцет с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Что должно получиться в итоге, я ему не сказал, пообещал после объяснить. А ему и все равно, я же заказ оплатил, весьма недешевый. Трубку закрепили, я качнул пару раз воздух грушей. Манжета надулась немного, когда я клапан открыл, сдулась, и ртутный столбик дернулся. И что теперь? спросил Кюлер. Снимайте пиджак с сорочкой и закатывайте рукав на тельного белья выше локтя», – предложил я. Будьте первым в мире человеком, которому измерили артериальное давление. Быть первопроходцем всегда интересно, а потому руку мне предоставили очень скоро. Я наложил манжету, приложил к локтевому сгибу фармацевта стетоскоп и начал накачивать воздух. Ну а дальше просто. И как это работает? Все элементарно, дорогой Роман Романович. Нагнетая воздух в манжету, которая должна плотно прилегать к коже, мы перекрываем плечевую артерию. Потом начинаем потихонечку воздух выпускать. Кровь начинает идти своим обычным путем, но артерия еще освобождена не полностью. Возникает турбулентность, которую мы слышим, прикладывая стетоскоп вот сюда. Показал я красноватый кружок, оставшийся на коже. В этот момент начинает дергаться столбик ртути, и мы засекаем показания. По мере потери воздуха из манжеты турбулентность прекращается. И тоны, равно как и прыжки, столбик ртути заканчиваются. Начало биения соответствует сердечной систоле, окончание диастоли. Все в точности, как описано в заявке на привилегию. «Как просто», — прошептал Келлер. «Почему до этого никто не додумался раньше, Евгений Александрович?» «Ага, я уже вижу мелькание цифр в твоих глазах. Небось, по десять копеек будешь брать за измерение давления в аптеке новомодным прибором. Может, даже рубль на первых порах, пока все в новинку». Аппараты с больным, врачам, в клинике, да тут миллионами пахнет. Это даже мне понятно. Ну, раз вопросов нет, Роман Романович, то можно и соглашение подписать. Извольте, Евгений Александрович, я всегда готов наше сотрудничество. Только мой процент немного увеличится, и это я не включаю, доля от использования. Да какое там? А если я вам скажу, какое, то и этот процент включим. Согласен, тяжело вздохнул Келлер. Тогда мне срочно десять, нет. 20 таких приборов со справлениями», — я кивнул на проволочку. «И давайте обсудим новый заказ на производство систем для внутривенного вливания растворов». «Смотрите. В комплект входит игла». «Сколько в Москве ежедневных газет?» «Дюжины, если не больше. И почти во все, как я уже выяснил, с наймом можно подать объявление». «Я решил не распыляться, разместить рекламу скорой в пяток самых популярных, но на первой странице». А где такое невозможно, все равно в центре и очень крупным шрифтом. А еще заказать листовки, чтобы их расклеили на всех театральных тумбах. Не поскупился на красивый номер телефона. Да, знаменитый 03. Сколько пришлось денег за это отдать Эриксону? Как так? У всех четырехзначный, а вы хотите двузначный? В объявлениях и на плакатах написал очень простое послание. «Скорая медицинская помощь бесплатно доступна всем вызывать по телефону 03». Накануне открытия собрали всех сотрудников, нарядных и расфуфыренных. А как же события? Приглашенный фотограф сделал один общий снимок, потом только врачей, во главе с главным, конечно же, для истории. А как же мы? Первые в России. Опередили и Питер, и остальные крупные города. В день, когда вышли утренние газеты, сам дежурил в телефонной комнате. Мне в смену попались две смешливые девушки-курсистки, Маша и Глафира. Остроглазые брюнетки в строгих черных юбках и глухих белых блузках. Они сначала стеснялись, потом разошлись, начали тихо переговариваться, хихикать. А я все ждал и ждал звонков, которых все не было и не было. Первый час сидел, перечитывал и правил инструкцию для телефонисток. Как принимать звонки, что спрашивать, как определять на висящей на стене карте Москвы расстояние. Второй час трепался с девушками, даже выпили на рабочем месте по чашечке кофе. Маша оказалась местной, московской так же, как и Вика, учится на женских курсах общества естествознания. глафера та попроще, Коломенская, из крестьянок. Вместе с отцом еще ребенком переехала в Москву. Работала уборщицей, потом кто-то из жильцов ее пристроил в Эрикса на телефонную станцию. Там к ней начал подбивать клини начальник, но без всяких семейных перспектив. Это мне по секрету уже рассказала Вика, так что после пары недвусмысленных намеков пришлось уволиться. Звонок раздался в полдень. Мы даже вздрогнули. «Барышня, барышня!» — мужской голос в трубке был тревожным, слышно даже с нынешним качеством связи. «Да, да, слушаю», — ответила Мария. «Добрый день». Знаменитый олов в телефонном деле еще не прижилось, так что люди просто здоровались, как при обычной встрече. «У меня лошадь подкову потеряла. Срочно помогите, записывайте адрес». И дальше хохот. Судя по голосу, молодежь. Да, сейчас шутников вычислить проще простого. Звонок на станцию, и телефонистка сразу выдаст информацию, с какого номера звонили. Но максимум, что им грозит, это родители погрозят пальчиком. Девушки вопросительно меня посмотрели, а я нажал на рычаг телефонного аппарата, развел руками. И это бывает. Готовьтесь, пьяные будут звонить, умалишенные, или вот такие шутники. Трудная работа, сразу предупреждаю. А теперь объясните, почему нарушена инструкция? Как представляться надо? Я показал на висящую на стене шпаргалку, где мною собственноручно были начертаны перечень вопросов и прочие нужные диспетчеру сведения. Волновались, пролепетала Мария, больше не повторится господин Баталов. Не надеясь только на рекламу, я еще решил объехать основных клиентов. На телефонной станции начальство распорядилось повесить напоминания о нашей службе перед каждой телефонисткой. Потом полицейские и пожарные участки. Везде раздавал визитки с номером телефона, объяснял суть нашей работы. Для важности ссылался на великого князя, европейский опыт. У нас же как? Если на Западе кто-то что-то придумал, и это там уже работает, дайте две. Пожарные полицейские визитки брали, важно кивали. Последние так и вовсе получили циркуляр из МВД об оказании всемерной помощи скорой. И я у местного пристава Арбатской части даже оформил бумагу с разрешением на сирену. Ручные роторные наручки вполне себе продавались в лавках, в основном, чтобы пугать ворон, для развлечений. Но ставить их на экипаж никто не решался. «Лошадей перепугаете?» – посетовал седой с пышными усами пристав по имени Федор Евсеевич. «Выдрессируем», – отмахнулся я. «В кавалерии лошадей к выстрелам приучают, а у нас к специальному сигналу». их перепугаете?» – покачал кудлатой головой полицейский. А на улицах, знаете ли, разные бывают, господа, не дай бог, кортеж какой, да вот того же великого князя. Мы же не дураки, будем смотреть, кто едет, да и без нужды запускать не будем. Ну, раз так. Разрешение мне в итоге дали. Мы в конюшке начали врубать сирену, приучая наших лошадок к ужасному звуку. Впрочем, недолго. Тут же посыпались жалобы из соседних домовладений. Пришел околоточный. Пришлось давать небольшую взятку и обещать упражнять лошадей за городом. Только полицейск удалось проводить, как поступил вызов, настоящий, да еще какой, пожар. Как говорится, не было гроша, да вдруг, и у нас не Алты на целый рубль, наверное. В Спиридоневский переулок на пересечении с Большим Казихинским тщательно записывал карандашом Глафира. Пожар в квартире на третьем этаже. Когда же городские власти закончат пронумеровывать дома? Сейчас только надворников и городовых, надеяться, можно. «Запомнить название домов по владельцу, наверное, не всякий компьютер справится». «Обе бригады на вызов!» – скомандовал я. «Действуйте!» «Здесь недалеко, даже пешком минут за пятнадцать дойти можно. Не нужна будет вторая бригада, отпущу!» «Бригады на вызов!» – крикнула в открытую дверь диспетчер. Хотя что звать, все и так столпились рядом. Ожидание заразило не только меня. Оказалось, не зря с утра Грубунов накручивал хвосты фельшером заставляя их по несколько раз проверять укладки и прочее. Кстати, как я сегодня узнал, первое дежурство врачи разыгрывали по жребию. Тоже в историю медицины попасть хотели. И приглашенный фотограф оживился, не напрасно штаны просиживал. А то случились бы боли в животе или задыхается, чтобы он снимал. Как медики в карету садятся, фотографировал уже. Я прыгнул в карету к второй бригаде. А как же, мне тоже надо побывать там. Имею право. А если начальник на борту, то выезжать со двора нам первым. «Включим сирену?» — с надеждой спросил меня фельдшер Дубинин. «Воля ваша!» — улыбнулся я. «Сколько там штраф за звуковые сигналы, включенные без особой нужды на то?» «Детский сад, честное слово. Дубинин-отставник участвовал в походе с Кобелева на Туркмен. В Средней Азии лет десять прослужил, пока не вышел в запас. А туда же дайте полетать по городу с сиреной. И я знал, что соблазн будет велик, поэтому разрешил включать звук только при необходимости». Дикий народ, дети гор, не видели еще перевернутых карет и прочих контранспортных ДТП конца XIX века. Спешка спешкой, а время прибытия на место я засек. Шесть минут добирались. Но первыми не были. На месте уже работали пожарные. Очень живописное зрелище. Куча экипажей, штук пять, притащили бочки с водой. Молодцы в брезентовых костюмах и медных касках разворачивают пожарную машину. матерясь, пытаются развернуть заклинившую лестницу стены здания уже стоят прислоненными багры. А вот и подмога. Впереди верховой, дующий в трубу, как сумасшедший. Сзади еще экипажи пожарников. То мне сегодня про опасность сирены рассказывал. Наверное, если бы в кармане сразу стело, пугливость лошадей заметно снизилась бы. О, Бортни, блин, в погонах. А пожар не слабый. Дым клубами валит из шести окон третьего этажа, а из одного окна и огонь вырывается. Пожарные со своим скарбом ринулись в подъезд. Действуйте, Михаил Александрович! Скомандовал я врачу, отропело глядящему на происходящее: Меня здесь нет. Найдите старшего, представьтесь, определите место для приема пострадавших, будьте готовы оказывать первую помощь и обеспечить эвакуацию нуждающихся в госпитализации. Вы, так как старший, здесь уезжайте последним. Быстрее! Обалдел доктор от увиденного: С новичками бывает, в теории все знают, а как руками приходится делать, так голова отключается. Ничего, обвыкнется. Старшего пожарного найти просто, вон он стоит, активно жестикулирует и придает бодрости подчиненным командным рыкам. Но Михаил Александрович услышал, кивнул и показал место недалеко от наших карет. И, что самое главное, ни капли удивления, будто со скорой сто лет уже сотрудничает. Я благоразумно стоял на другой стороне улицы, мало ли что может полететь вниз, а потому разбивающееся окно увидел сразу. Стекла со звоном рухнули на тротуар а ножки стула, которым кто-то орудовал внутри, через секунду исчезли. Створки распахнулись, и на подоконнике появилась девочка, чумазая от копоти, с мокрыми волосами, надсадно кашляющая. «Спасите!» — горим! закричала женщина, держащая ребенка за талию. Пожарные, занятые своими делами, ее не слышали. Да там и без этого шума хватало. Так что свидетелями стали только я с фотографом, колдующим над переносной камерой, и зеваки. И что мне делать? Пытаться поймать руками? С такой высоты она меня собьет, как снаряд. Надо полотно, хотя бы одеяло. Его вырвет из рук, или оно порвется, но скорость падения все равно снизит. А где его взять? Вот же дурень, у огнеборцев местных должны, ведь они уже додуматся до такой простой вещи. Я побежал к пожарным, даже не подумав, что можно послать кого-то из подчиненных. Никак не привыкну еще, наверное. Известия о вероятной прыгуне начальника вдохновило, особенно на фоне, так и не починенные до сих пор лестницы. И шестеро ребят потащили свернутый брезент и я вслед за ними. Пришит ручек вполне достаточно. Я тоже ухватился обеими руками за одной, высокий пожарный, задрав голову, крикнул «Давай!». Не знаю, наверное, женщина очень хотела оградить девочку от огня, и она ее не уронила, а толкнула изо всех сил, может, даже бросила. «Сюда!» – завопил я и потащил свой край подальше от стены, пытаясь подставить растянутый брезент под вниз тело. Конец первого тома.